Док сидел за столом, обхватив голову руками, едва заметно покачивался зад-вперед. Услышав звук шагов, он обернулся, и я увидел, каким мертвенно-бледным стало его лицо. А ведь с момента нашей последней встречи не прошло четырех часов. Что же такое могло произойти? Он умер, командир, умер, гад. После этих слов... Все мои сомнения относительно причины разительной перемены сразу же испарились. Парень достал из ящика стола стеклянный пузырек со спиртом и, плеснув его в стакан, разбавил водой из графина. Босс мне голову оторвет, когда узнает. Он залпом осушил стакан и сник еще больше. — Не оторвет, если сделаешь то, о чем я тебе скажу. Во взгладе парня вдруг промеркнула тень надежды, обильно разбавленная появившимся одновременно с ней недоверием. Он удрученно из-под бровей посмотрел мне прямо в глаза и тихо спросил, — А что нужно сделать? — А ты не будешь никому говорить, что обгоревший инструктор скончался. — А разве это возможно? Он же мертвый. Док снова потянулся за графином. — Да, еще пара порций, и он будет не в состоянии осознать смысл происходящего. — Ты действительно хочешь, чтоб все закончилось для тебя благополучно? Вместо ответа парень только кивнул. — И хочешь вернуться живым и здоровым обратно в мир нормальных людей? — Что? Док хаш вздрогнул, вдруг мгновенно осознав дьявольский смысл, заданному ему начальником охраны вопроса. Вероятно, он немало удивился и моему не совсем лестному отзыву об организации, в которой и я, и он имели удовольствие работать. И вместо ответа парень со страхом посмотрел мне в глаза. И я решил сразу открыть все карты. В конце концов, если мне не удастся убедить этого несчастного в необходимости помочь и мне, и себе, то можно запросто распрощаться со всем замечательным планом незаметного исчезновения с базы. Я пошел в — Тогда слушай меня, дружок, внимательно. На всякий случай я перешел на шепот. — Как ты думаешь, кто я на самом деле? — Не знаю. Док удивленно покачал головой и, не сводя с меня внимательных глаз, Я сотрудник российской разведки, ты первый и последний, кому я об этом говорю, и мне доподлинно известно, что в зависимости от того, умер король или жив, тебя уже никогда не отпустят обратно в нормальную человеческую жизнь. Или ты будешь продолжать работать на мафию, или тебя просто не станет. С учетом же смерти любимого инструктора Персикова, я выдержал многозначительную паузу, а затем продолжил. Но можешь считать, что заново родился, так как обстоятельства складываются для тебя в высшей степени благоприятно. — Да уж! Он все еще не до конца осознал произнесенные мной слова И по-прежнему смотрел настороженным взглядом, загнанного в угол беспомощного щенка. Ситуация сложилась таким образом, что мне нужно срочно возвращаться к нашим. Дело в том, что я узнал очень ценную информацию, которая должна быть известна спецслужбам России не позднее, чем через сутки-полтора. Иначе страну ждет неминуемая катастрофа. Понимаешь меня или нет? Док лихорадочно закивал головой, тяжело проглотил застрявшую в пересохшем горле слюну. Смерть инструктора случилась как раз вовремя. По крайней мере, теперь мне не придется убивать его собственными руками. Зрачки парня расширились настолько, насколько им вообще позволяло глазное яблоко. — Если сделаешь все в точном соответствии с моими словами, то мы оба не только останемся живы и здоровы, но и окажем этим тварям, — я кивнул в сторону двери, — такую медвежью услугу, после которой они будут харкать кровью. — Хорошо, я согласен, — тихо, но достаточно уверенно проговорил док. Но он был замечательный парень. — А каким образом мы сможем незаметно? — начал спрашивать он, но вдруг лицо его неожиданно озарилось, а мертвяно-бледные щеки запылали. — Неужели вы вместо короля? — Именно так. Я сниму камуфляж, ты отмотаешь с мертвеца бинты и тряпки, завернешь меня в них точно так же, как был завернут он. — А когда придет время, — я взглянул на часы, — Тогда мы вместе с тобой полетим в одном из вертолетов в военный госпиталь, где обгоревшего пациента уже ждут, не дождутся. Впрочем, в место назначения мы не попадем, ведь ни считаешь же, ты, милый друг, и что мне необходима помощь специалиста по ожогам. Наконец-то на лице Дока появилось подобие улыбки. Значит, все будет хорошо, просто не может не быть. Мы будем захватывать вертолет? А каким образом? У меня нет оружия. наположись на профессионала, малыш. Ведь я еще маджахедом головы откручивал. Так неужели не справлюсь с двумя-тремя двухметровыми мордоворотами? К тому же совершенно неожидающими нападения со стороны завернутой в пропитанный кровью и еще бог весть какой гадостью пеленки полуживой мумии. К тому же у меня не совсем пустые руки. Плюс твоя поддержка в случае чего. Уже не так мало. А теперь давай приступай к делу. У нас осталось не более получаса, чтобы ни одна живая душа не догадалась о подмене настоящего, но мертвого короля. На не настоящего, но совершенно здорового майора. — Вы майор? — удивленно спросил док. пряча пузырек со спиртом обратно в стол. «Военный? А какие войска?» «Ах, да!» Он утвердительно кивнул и уже направился было в соседнее помещение, где лежал завернутый в бинсты инструктор по ликвидации. Но обернулся и, нахмурив лоб, отчего на нем сразу же появились три глубокие морщины, спросил то ли у меня, то ли у себя самого. «Но куда я дену этого мертвеца?» Ведь не оставлять же его здесь. — А, собственно говоря, почему бы и нет? Кроме тебя кто-нибудь заходит в медчасть? Доктор отрицательно покачал головой. — Вот и замечательно. Раньше, чем через два дня, вонять он не начнет, а через сутки мы уже будем сидеть в кабинете моего командира, сообщать сверхсекретные сведения и чувствовать себя, как у Христа за пазухой. Какие вопросы? — Положи его в шкаф для белья и закрой чем-нибудь, вот и вся проблема. Я знал, что, говорю доку неправду, но другого выхода просто не видел. Не был я уверен и в том, что мы действительно сможем пробиться в один из высоких кабинетов. По крайней мере, так быстро, как я с легкостью пообещал этому молодому парню. О, давай, док, действуй, и не забудь закрыть двери.